Глава 12. К востоку от рая. Арвид Фольк Есперсон жил в старом доме в Ураненбурге с красивым видом на центр Усла. Многие пожилые столичные жители до сих пор живут в тех квартирах, в которых они появились на свет, если только шустрые отпрыски не продают фамильные гнезда риэлторам, что называется, со всеми потрохами. Шла середина дня, Франк Фрёлик смотрел на парадную дверь, и планировал предстоящую беседу. Затем он включил мобильник, позвонил Еве Брит и предупредил, чтобы вечером она на него не рассчитывала. Хотя отменять встречу было необязательно, и хотя Ева Брит ужасно рассердилась, Фрелик вздохнул с облегчением. «Свобода! Не придётся весь вечер торчать перед телевизором!» Фрелик сам не заметил, когда начал скучать в обществе Евы Брит. Он ещё немного посидел в машине, глядя в пространство, Несколько дней назад он в очередной раз посмотрел «Побег». Не современную поделку, а старый оригинальный фильм Сэма Пекинпа со Стивом Маквином и Эля Магро. Самое забавное, что жена доктора вылитая Анна. У нее такие же черные волосы, корей глаза и длинные стройные ноги. Правда, она не такая тощая, но в остальном они до странности похожи. Он никак не мог отделаться от мысли, что сегодняшняя встреча с Анной, к счастью, Вот и фильм, кстати, вспомнился одно к одному, и все же пришлось признать, что у него не было никакого предлога для того, чтобы позвонить ей. Кроме того, у него есть Эва Бритт, какими бы сложными запутными запутанными не были их отношения. Тяжело вздохнув, Фрелик вылез из машины и поднялся на крыльцо, где его уже ждал хозяин. «Конечно, я постараюсь помочь вам, чем смогу», — сказал Арвид Фольки Есперсон, впуская Фрелика в квартиру, где пахло пылью и старыми книгами. «Как в букинистическом магазине», — подумал Фрюлик, с трудом стаскивая себе себя зимние ботинки. Из-за занавески послышалось негромкое рычание. Арвид отдернул занавеску. Среди множества ботинок стояла корзинка, заваленная старыми тряпками. В корзинке лежала забинтованная дрожащая собачка. «Ну надо же, ты поранилась, да?» — обратился к ней Фрюлик. Собачка продолжала дрожать, прижимая уши к голове. «У Сильви словно два ребра» пояснил Арвид, распахивая дверь гостиной. «Ей, бедняжке, надо лежать». Следом за хозяином Фрелик вошел в комнату с высоким потолком, обставленную изящной мебелью. На плинтусах шариками собралась пыль, окна были занавешены, толстыми шторами, почти не пропускавшими света. Хозяин и гусь сели за стол, на котором стоял поднос с кофейными чашками, кофейником, сахарницей, стаканами и бутылками». «Хотя Рейдер был самым старшим, я всегда думал, что он меня переживет», — мрачно проговорил Арвид. На нем был костюм в широкую полоску, из жилетного кармана свисала цепочка от часов. На шее темно-красный шелковый шарф. Он много чего повидал на своем веку, наш Рейдер. Однажды в сорок четвертом его даже сбили над Германией, а ему хоть бы что, ни единой царапины. Рейдер как будто старел лишь внешне. Мне казалось, что он бессмертен. «Не хотите кофе бокал портвейна?» Фрюлик покачал головой. «Вы совершенно правы», — вздохнул Арвид, поднимая к глазам пустой бокал. Заметив на нем пятнышко, он тщательно протер бокал носовым платком перед тем, как налить себе вина. «Мне пришлось перейти на портвейн, хотя раньше я предпочитал коньяк. Портвейн мягче». Фрюлик наклонился вперед и потянулся к пузатому желтому термосу-кофейнику. Едва он коснулся крышки, та, влажно чмокнув, открылась. Он налил себе кофе. «Скажите, как вы отнеслись к тому, что его убили? Одно дело обычное смерть, но убийство...» Арвид покачал головой и буркнул. «Это за пределами моего понимания. Как вы думаете, что бы предпринял Рейдер, если бы поймал на месте преступления вора?» Арвид поставил бутылку портвейна на стол, задумался. «Понятия не имею. Сегодня столько развелось всяких наркоманов и прочей швали. С ними не знаешь, как себя вести» им, конечно, известно, они них куда больше, чем мне, но ведь Рейдер не был совсем отсталым. Он читал газеты и смотрел телевизор, как все прочие. Как он, по-вашему, повел бы себя в таком случае? Постарался бы не показываться вору на глаза, а, может, наоборот, заговорил с ним, или, по-моему, он бы постарался держаться от вора подальше, а, может, и нет. Рейдер отличался очень решительным характером. Если уж он что-то вбивал себе в голову, разубедить его стоило больших трудов». «Мы с ним совсем не похожи. Я осторожнее и терпеть не могу скандалов. На его месте я постарался бы держаться от вора подальше и не шуметь. Ну, а рейдер, по-моему, ничего не боялся, особенно в последние годы. Как говорится, положение обязывает. Ну да, он вполне мог приказать незваному гостю убираться или еще как-то пригрозить ему». Арвид отпил глоток вина и задумчиво промямлил. «Ужас, ужас». Фрелик пил кофе жидкий, светло-коричневый, на поверхности плавали два кусочка зерен. Один из них попал Фрелику в рот, он осторожно извлек его кончиком пальца. «Давно вы виделись с братом?» — спросил он, вытирая палец о край блюдечка. Арвид вздрогнул, как будто вопрос отвлек его от тяжких раздумий. «Нет, совсем недавно, только вчера Рейдер был у меня вместе с Эммануэлем». «Кстати, я обещал позвонить Мануэлю, не забыть бы. Пожалуйста, напомните перед уходом, чтобы я позвонил брату». «Когда Рейдер был у вас?» «Он пришел часов в двенадцать, может быть, чуть позже». «Может быть». «Да, теперь припоминаю. Он пришел в начале первого. Кажется, все остальные были уже в сборе, а Рейдера пришлось подождать». «А ушел когда?» «Он пробыл у меня чуть меньше часа». «И каким он вам показался?» Арвид погладил подбородок. «Он был...» «Не похож на себя, какой-то расстроенный». Фрюлик удивленно нахмурил брови. «Да, вы же видели Сильвию, мою бедную собачку. Так вот, Рейдер чуть не убил ее. Ему повезло, что так все обернулось». «Он пытался убить вашу собаку?» Арвид кивнул. «Понимая мои слова, звучат дико, Рейдер, что есть силы, пнул ее ногой. И вот результат, сильное внутреннее кровотечение и два сломанных ребра. То, что она выжила, просто чудо. Неужели он так сильно ее ударил? За что?» «Она его укусила?» «Нет, Рейдер просто был не в себе. Прямо сам не свой. По-моему, раньше я его таким не видел. Когда я вспоминаю о том, как он вел себя с собакой, я не могу представить, что случилось бы, если бы к нему залез вор. Карстен еще не выяснил, что украдено». Перед тем, как ответить, Фрюлик заглянул в блокнот. «А почему он был, как вы выразились, сам не свой? Вы поссорились?» «Что вы, нет, то есть мы говорили о делах, понимаете, у нас... У нас было три брата, Эммануэль, Рейдер и я. Магазином мы владеем совместно, как товарищество с ограниченной ответственностью. Просто мы с Эммануэлем некоторое время назад устранились от дела, решили, что нам пора отдохнуть, а Рейдер хотел продолжать работать». М -м, «Но теперь у него, похоже, не осталось выбора», — сухо заметил Фрелик. Он сразу понял, каким неуместным может показаться его замечание, и поспешил добавить... «Значит, вы встречались с братьями не просто так, а по делу?» «Совершенно верно, по делу. Мы решили продать магазин, то есть объявились покупатели. Очень приличные люди, семейная пара. Они, кстати, вчера тоже приходили ко мне. Некий господин Хиркинер с супругой. Да, скорее всего, они женаты, во всяком случае, кольца у них есть. Господин Хиркинер здорово разбирается в антиквариате. И его жена, конечно, тоже. Значит, произошла ссора». Арвид покачал головой. «Не ссора. Лучше сказать, разногласия». «Из-за чего?» «Из-за предстоящей сделки. Нас с Эммануэлем предложение господина Хиркинера вполне устраивало, а... а Рейдера нет». «Совершенно верно. Я думал, ему тоже хочется продать магазин». Рейдер никогда не возражал против лишних денег, но, с другой стороны, он терпеть не мог, когда мы высказывали свое мнение. «У Рейдера, знаете ли, имелись свои странности». Он был старшим, и за ним всегда должно было оставаться последнее слово. В общем, мы с Мануэлем заранее предчувствовали, что он не обрадуется, но даже представить себе не могли, что он так раскипятится. Он нам все высказывал уже после того, как покупатели ушли. Мы собрались спокойно обсудить их предложение, но до обсуждения дело так и не дошло. Арвид снова погрузился в глубокие раздумья, вертя бокал с портвейном в руке. «Вот тогда я и видел рейдера». Последний раз. Что вы можете сказать о состоянии здоровья вашего брата? Арвид удивленно поднял брови. Он чем-нибудь болел? Арвид открыл рот и разразился беззвучным смехом. Рейдер никогда ничем не болел. Неужели вы хотите сказать, что он умер от болезни? Фрелик покачал головой и подлил себе кофе. Теперь единственные владельцы магазина вы и Эммануэль. Арвид хмыкнул. Наверное, и Ингрид тоже, как наследница Рейдера. Она может откупиться от Карстона и получить всю долю Рейдера. Ингрид замечательная женщина, очень красивая. Она гораздо моложе вашего брата. Верно, Рейдер был старым козлом, в чем нет никакого сомнения. Вы уверены, что доля Рейдера достанется его жене? Да, наверное, Франк Фрелик ждал. К большому сожалению, Карстона, имущество Рейдера и Ингрид находилось в совместной собственности. Что вы имеете в виду, а? Почему вы сказали «к большому сожалению» Карстона? Арвид невесело улыбнулся. Карстону наверняка хотелось бы самому управлять магазином». «Хотите сказать, что Карстен хотел стать единственным наследником?» «В таком желании нет ничего противоестественного, верно?» «Не знаю», — ответил Фрелик. «Значит, вы утверждаете, что потенциальные наследники вели спор из-за наследства?» Арвид довольно долго смотрел на него в упор, а потом без выражения спросил. «В каком смысле?» Фрелик окинул его внимательным взглядом. «Может быть, Арвид в самом деле намекал на разногласия между вдовой и сыном убитого?» Тем временем Арвид заволновался. Видимо, бы, до него только что дошло, что он беседует не с кем-нибудь, а с полицейским, и поэтому должен внимательнее относиться к своим словам». Знакомая реакция. «Возникнет ли спор из-за наследства после смерти вашего брата?» перефразировал вопрос Фрюлик. «Не знаю». «Значит, я неправильно понял ваши слова о большом сожалении Карстона. Арвид затих, словно одурманенный. «Что вы имеете в виду?» — не сдавался Фрюлик. «Я имел в виду, что я попал в затруднительное положение. Учтите, я не желаю ни на кого из них бросать тень. Карстен и Игрид...» Добрые друзья, если кто-то и расстраивается из-за того, что Карстен не единственный наследник, так сказать, волк в овечьей шкуре, то это, скорее всего, Сюзанна, жена Карстена. Такое, правда, случается во всех семьях. Вот помню... Отлично, перебил его фрёлик, но разве право собственности на магазин дело решённое? Да, наверное. Во всяком случае, пока не откроют завещание рейдера, я склонен предполагать, что его наследницей окажется Ингрид и вы попробуете уговорить ее продать ее долю этому Хиркинеру. Как произносится, так и пишется. Хиркинер». «Я понял». Фрелик взмахнул ручкой, призывая своего собеседника продолжать. «А «О чем вы спрашивали? Согласится ли Ингрид продать магазин, если Рейдер был против?» Конечно, согласится». «А его сын Карстен?» «А что Карстен? Он ведь управлял магазином». «Мы заранее провентилировали с Карстеном вопрос о продаже. По-моему, он остался вполне доволен». «Но ведь он тогда лишится работы. Не знаю, насколько он дорожит такой работой. Видите ли, у Карстона немножко другой характер. Он хочет стать писателем. Все время стучит на машинке, если у него нет покупателей. Сидит подсобке и стучит на машинке. Пишет статьи в разные журналы, сочиняет что-то. Когда мы рассказали ему о том, что появился покупатель, он отнесся к нашим планам без всякой враждебности. А может быть, именно поэтому Рейдер отказался продавать магазин?» Может быть, он пекся об интересах Карстона, хотел, чтобы у сына сохранилась работа? Нет, я так не думаю, искренне ответил Арвид. Похоже, вы вполне уверены в своих словах, заметил Фрелик, поднимая голову. По-моему, Рейдер не стал бы вскрывать от нас своих намерений, если бы он был против сделки из-за Карстона. Рейдер особой скрытностью не отличался. Как вы думаете, почему Рейдер отказался продавать магазин? По-моему, из вредности, чтобы в очередной раз продемонстрировать нам, кто главный. И потом одна мысль о том, что он больше не будет работать, казалась ему невыносимой. Наверное, это самая важная причина. Рейдер так и не смирился с тем, что он тоже стареет. Рейдер был из тех, кто отрицал само существование смерти. Фрелик записал последнюю фразу и несколько секунд формулировал следующий вопрос. «Нам сообщили, что у вас работал некий Юнистокма». «Больше не работает». «Ну да, Рейдер его выставил. За что?» «Я вообще удивился, как он ухитрился так долго терпеть выходки Юния», с едва заметной улыбкой заметил Арвид. «О причинах могу лишь догадываться. Ничего доподлинно не знаю. Юния — непростой человек. Крепкий орешек. Они с Рейдером никогда не ладили. Оба гордецы. Скорее всего, кто-то из них обиделся, решил, что задета его честь. Но из-за чего они поссорились?» «Бог знает». «Во всяком случае, мне об этом неизвестно». «У рейдера было много врагов?» Арвид широко улыбнулся. «Если вы имеете в виду ссору с Юни, то это просто глупости. Должен быть, рейдер каким-то образом его оскорбил. Нам казалось, что пройдет время, и Юни вернется, поджав хвост». «Почему антиквариат?» — вежливо спросил Фрюлик. «Еще кофе хотите?» «Нет, спасибо». Фрелик наблюдал, как хозяин подливает себе портвейна. На конце его синевато-багрового носа росли два седых курчавых волоска. Фрюлик повторил вопрос. «Ах, долго рассказывать, все началось с бумаги». Фольк Есперсон скрестил руки над животом. «С бумаги? Да, знаете, никто из нас не получил хорошего образования. Эммануэль в юности работал учеником каменщика. Кстати, это он построил соседний дом. Вы проходили мимо, когда направлялись ко мне. Конечно, не один построил, а вместе с другими». А я начинал мелким клерком в банке, который давно разорился. Рейдер был самым умным из нас, но именно он учился меньше всех. Он работал курьером в Афтенпустен. В молодости Рейдер был идеалистом. Он, например, довольно долго верил, что можно разбогатеть честным путем. Хрелик поднял голову и встретился с добродушной улыбкой, сидевшего напротив Арведа. Вместе с тем Рейдер отличался практичностью, не выносил, когда выбрасывают хорошие, по его мнению, вещи. Так он выяснил, что в типографии выкидывают много бумаги, то что остается на рулонах. На каждом рулоне оставалось по нескольку метров. Если учесть, сколько бумаги требуется в газетном производстве, выходило довольно много. На каждом рулоне оставалось примерно вот столько, Арвид показал пальцами. Бумага превосходного качества, а ее просто выкидывали, потому что не знали, что с ней делать. Фрюлик кивнул. Потеплев от воспоминания, арвит наклонился вперед и доверительно продолжал. И никто не считал, сколько там этих остатков. Рейдеру бумага доставалась даром. Его даже благодарили за то, что он вывозит рулоны с остатками из типографии. А между тем, в то время во многих странах мира газетная бумага была в дефиците. И Рейдер ее перепродавал... Фольки и кивнул. «Из его невинного хобби выросло целое предприятие. Он неплохо заработал на бумажных остатках, а потом переключился на антиквариат и предмет старины. Кому он продавал бумагу? Всем, кому она была нужна. Газеты выпускают и в Южной Америке, и во многих странах Африки». Фрюлик кивнул. «А потом, значит, он переключился на антиквариат?» «Точно!» — кивнул Арвид. «Почему?» «Даже не знаю». Арвид снова выпрямился. «Наверное, причин было несколько. Естественно, самыми важными стали финансовые. С бумагой перед тем, как продавать ее, нужно было повозиться, ну, то есть перемотать остатки на новые рулоны, чтобы потом ее можно было заново использовать в газетном производстве. Пока Рейдер получал остатки за спасибо, производственные и транспортные расходы окупались, но потом и в типографии смекнули, что глупо выкидывать деньги». К тому же во всем мире начался экономический спад, а вырубать джунгли тогда еще не додумались. В наши дни бумагу делают из эвкалиптов и дешевой русской древесины. В общем, бумажный бизнес заглох. «Но все-таки почему именно антиквариат?» Арвид вскинул голову. «Почему не что-нибудь другое?» — пояснил Фрелик. «Почему его так заинтересовали предметы старины?» Арвид пожал плечами, развел руками и широко улыбнулся. «Понятия не имею». Фрюлик молча смотрел на него. Арвид мелкими глотками пил глинтвейн и улыбался. «Наверное, какое-то отношение к делу имело любовь Рейдера к предметам, к красивым вещам», — сказал он. «Может быть, на него повлияла и Маргрета, мать Карстона, которая давно умерла. Маргрета была ужасной снобкой, обожала окружать себя красивыми дорогими вещами. Но главное, Рейдер вбил себе в голову, что деньги можно делать на отбросы». То есть на том, что другие выбрасывают на помойку. В этом смысле он, Рейдер, мыслил очень прогрессивно, так сказать, оказался впереди своего времени. Теперь все перерабатывают, переделывают, пере... Не знаю что. Конечно, вы правы, все должно было начаться с чего-то конкретного. Я уже не помню, с чего именно. Рейдер вдруг начал скупать и продавать всякие диковинки. А потом выяснилось, что мы все трое неплохо на этом зарабатываем. «Но с чего все началось, я уже не помню». Фрелик записал, почему антиквариат Арвид Ф.Е. ответа не знает. Он задумчиво погрыз ручку и спросил. «Вчера вы больше не общались с братом?» «С которым?» «С Рейдером. Вы с ним потом, позже, не общались?» Арвид медленно покачал головой. Фрелик неуверенно улыбнулся, не зная, как лучше выразиться. «А ведь немного странно, верно?» Негромко спросил он. Что странно. Ну, он сорвал сделку, ранил вашу собаку. Я ему не звонил. А Эммануэль? Об этом лучше спросить у самого Эммануэля. Фрюлик окинул внимательным взглядом сидевшего напротив старика. Он вдруг показался ему брюзгливым и ото всего отрешенным. Вы с Эммануэлем вчера ничего не планировали в связи с рейдером? Что значит «не планировали»? А вот что. Фрюлик закрыл блокнот. Если бы я, например, столкнулся... «С таким ожесточенным сопротивлением собственной сестры и брата у меня нет, я бы, наверное, попробовал с ней поговорить, объясниться. По-моему, такой шаг вполне естественный». «Конечно, именно так мы и собирались поступить». «В самом деле? Но так и не осуществили своего замысла?» «Нет». «Значит, вы не пытались связаться с рейдером?» «Нет». Фрюлик взял блокнот. «Заранее извините за неприятный вопрос», — осторожно начал он, «но такая уж у меня работа, я вынужден спросить, где вы были в пятницу вечером». «Здесь». «В своей квартире один собачка, Сильвия». «Кто-нибудь может подтвердить, что вечером вы были дома?» «Думаете, я способен убить родного брата?» Фрюлик напустил на себя виноватое выражение. «Прошу прощения, но мне нужно получить ответ на поставленный вопрос». «Нет, я не думаю, что кто-нибудь может это подтвердить». «Вам кто-нибудь звонил?» Есперсон покачал головой. «Может быть, вы выводили собаку на прогулку, и вас кто-нибудь видел?» «Сильви делает свои дела в ящике на веранде». «Вы долго пробыли у ветеринара?» «Когда вернулся, было уже темно. По-моему, мы были дома в пять или полшестого». «Хорошо», — буркнул Фрелик, поднимая голову. «И последнее. Вам что-нибудь говорит число?» «Сто девяносто пять». «Сто девяносто пять?» Арвид медленно покачал головой. «Нет, по-моему, нет». «А не могло это число иметь какое-то значение для вашего брата?» «Понятия не имею», — ответил Есперсон, скидывая руки вверх. «Почему вы спрашиваете?» Фрелик не ответил. Арвид Фольке Есперсон задумался. «Сто девяносто пять», — бормотал он. «Нет, в самом деле понятия не имею. Извините».